Глава двадцать седьмая Мягкий свет полной луны падал на землю и отражался от бурной, текущей со стороны гор, реки. На небольшом мелководье, где отражение этой луны было особенно ярким, тихая почти стоячая вода вспенилась, и глубоко дыша на берег выбралась человеческая женщина. Если бы тут кто-то был, то точно смог бы заметить, Неестественно бледный цвет ее лица и невероятно изможденный вид. Черпая руками прибрежную грязь, она выбралась на берег и, тихо произнеся заклинание, просушила свою одежду. Испуганно озираясь, она тут же скрылась в чаще леса, стараясь как можно быстрее покинуть это место. Черные тени этого леса пугали ее практически до дрожи, но она знала, что у нее нет второго шанса. и нужно бежать вперед, несмотря ни на что». Едва достигнув окраины леса, девушка тут же поблагодарила богов за их милость, позволившую покинуть это место живой. Где-то вдали маячили дома родной человеческой деревни, и она уже хотела броситься туда со всех ног, но тут же себя остановила. Слухи о гоблинах ходили в этой деревне уже несколько дней, и это казалось просто дуростью. Но теперь она так не считала. Воспоминания о монстре так прочно засели в ее голове, что она больше не осмеливалась смотреть на этих гоблинов сверху вниз. Те красные глаза, смотрящие на нее из-под шлема, точно принадлежали к гоблину. Но она могла бы поклясться, что этот противник был умен. Неестественно умен для монстра. Он обладал неизвестным ей оружием, и был одет в очень толстую, пусть и деревянную броню, очевидно имитируя рыцаря ее страны. И у нее уже была догадка, почему тот рыцарь в баре был таким нервным и вел себя настолько странно. Что еще хуже, убегая от этого монстра, она видела позади других гоблинов, и они были одеты точно так же. Она и близко не знала, сколько таких созданий еще скрывается в этом лесу. Стиснув зубы, Девушка решила не рисковать. Изменения, что произошли с этими гоблинами, ярко говорили, что к ним нельзя относиться так же, как и раньше. Возможность того, что гоблины все просчитают и поставят ловушку на нее прямо в деревне, любой человек счел бы явной переоценкой их способностей. Вот только стоило этой мысли появиться в ее голове, как она уже не могла от нее избавиться и приняла решение эту деревню обойти. С сожалением глянув на окно родного дома, она сделала большой крюк и, обойдя деревню как можно дальше от леса, буквально ползком проникла внутрь. Хорошо ориентируясь в родной деревне, она не подняла шум, и даже когда вошла в чужой хлев, принявшись тайком седлать коня, он не стал противиться, ведь хорошо эту девушку знал и множество раз возил на себе, когда та была еще маленькой. Вскочив в седло, она ласково потрепала украденного зверя и тут же приказала мчать во весь опор, все так же наблюдая за лесом и боясь приближаться к нему хоть на один метр. Искренне сожалея, что не может никого предупредить и забрать с собой из этого теперь уже совсем немирного для людей места. В тот же момент, когда она отдалилась от деревни, Ее фигура ярко осветилась на торговом тракте светом, нависающей над ней полной луны, в кустах у леса раздалось несколько проклятий. «Черт! Атаман будет недоволен!» «Значит, она таки сбежала!» Не сильно удивившись такому сообщению, я медленно свернул трофейную карту и аккуратно сложил ее в наспех сшитый походный мешок. Собирая в него все важные мне вещи, я копошился в своей хижине и слушал доклад от командира нашей разведки. Да, Тихая казалась очень подавленной из-за своей неудачи. «Если бы атаман был там, тогда вы бы ничему не научились», ответил я и повернулся к ней, нацепив на лицо добродушную улыбку. «Или ты хочешь, чтобы я всегда ходил за вами и присматривал?» Растерянно хлопнув глазами, гоблинша не нашла, что на это ответить, и просто начала немного зависать. «На самом деле, я был уверен, что она в деревне не появится», сказал я чуть погодя. «То, что вы смогли ее увидеть, говорит о том, что она все еще нас недооценивает. Она не увидела вас или что-то такое. Ее действие – это результат сильного страха, а не разумного планирования». «Будь вы немного опытнее, смогли бы легко ее поймать. Именно этот опыт вы получаете, работая самостоятельно». Тихая несколько секунд помолчала, а затем кивнула головой. «Если бы мы справились, нам бы не пришлось уходить?» «Нет», — тут же ответил я, — «мы бы ушли сегодня в любом случае. Это вторая причина, почему я должен был быть здесь». Подойдя к поникшей гоблинше, Я поднял ее подбородок кончиком указательного пальца, отчего она, кажется, еще сильнее занервничала. Пойдем. Звалив на плечи свой мешок, я откинул дверь своей хижины и вышел на улицу, где под восходящим солнцем и на еще не успевшей обсохнуть от росы траве, уже столпились все подчиненные мне гоблины. Готовы! На мой громкий крик, вся эта толпа стрепенулась. Но было видно, что они очень расстроены. Нечасто эти придурки хмырями ходят. Ухмыльнувшись с их настроя, я махнул рукой, приказывая идти за мной, и стал сбираться на один из окружающих деревню холмов. Осматривая на прощание это место, я подумал, что мы действительно неплохо тут обжились. Можно было бы сжечь эту деревню, чтобы люди не нашли нашего следа. Но очень сомневаюсь, что это сработает. Очень уж хорошо мы тут все изгадили. На огороде все еще растут грибочки, на траве то тут, то там, чьи-то сопли намотаны. Даже если никто больше под себя не гадит, на территории жить можно, то вот за деревней насрно так, будьте здрасте. Не будем ничего сжигать. Наши следы и так найдут, если захотят. Лучше наоборот, побольше оставим. Чем больше люди будут тут возиться, тем больше выиграем времени». «Эта деревня была для нас хорошим домом?» – громко спросил я, когда поднялся на вершину холма и обернулся к своей братье. э э это за звуки подыхающих тюленей?» – зревел я. «Я задал вопрос!» Вновь встрепенувшись от моего крика, толпа гоблинов стала горлани тикивать с такой силой, что я думал, кто-нибудь себе шею сломает. Я тоже считаю, что это место было для нас хорошим домом, сказал я, переместив взгляд на деревню. Мы с боем ее отвоевали, и все, что здесь находится, по праву принадлежит нам. Вот только неужели вы считаете, что это место предел того, что мы можем достичь? Заглушив крик гоблинов, я растолкал их плечами и теперь стоял первым по направлению к деревне, указав на нее пальцем Это место! просто поляна и кучка соломенных домов вокруг этого места полно врагов а защитить ее невероятно сложно останься мы здесь то это станет нашей слабостью которую этот мир нам не простит повернувшись к толпе я снова поднял голос слушай сюда козлы когда что то становится старым это нужно выбросить только избавившись от старых вещей вы получите что то новое и действительно крутое. Достав из-за пояса деревянный пистолет, я поднял его вверх, показывая всем. Выбросив палки, мы получили это оружие. Очень скоро, когда придет время, мы выбросим и его. Ему на смену придет другое, куда более новое оружие. Обернувшись к ним спиной, я снова указал на деревню. Это место тоже наше оружие. Наш дом очень сильно устарел. Он больше не соответствует нашему уровню. И мы должны построить новый. Куда более сильный, куда более прочный. Дом, при одном взгляде на который у людей будут сжиматься задницы от страха. Вы все еще переживаете об этих соломенных домах? Вот что я об этом думаю». Спрятав оружие и улыбнувшись от уха до уха, я одним рывком расстегнул крепление деревянного доспеха и спустил штаны, начав ссать прямо с холма в направлении деревни. «Вот мое презрение этой деревне. Я ее выбрасываю И <клышит> Толпа гоблинов мгновенно возбудилась, стала громко гоготать и, прыгая на месте, толкаться плечами, подначивая друг друга. Гоповатый, который все это время просто молча слушал, снял штаны и громко крикнул. «Всем показывать презрение!» В тот же момент все гоблины стали задирать повязки или снимать штаны, а затем толпа из двадцати придурков под оглушительный гогот полностью изгадила весь холм, где теперь даже трава вряд ли расти будет. «Ну вот и отлично!» Засмеялся я, поднял штаны и, махнув рукой, направился в лес. «Отправляемся в свой новый дом!» «Просто погодите, чуток!» «Когда мы доберемся до места...» Мы построим там такой дом, что больше ни одна армия людей не сможет заставить нас его покинуть. Садница на лошади, скачущей почти во весь опор, приблизилась к городской стене, и дежурившие там стражники уже хотели ее остановить, как блеск окаймленного голубым камнем жетона заставил их изменить свои намерения и пропустить этого человека в город без всяких вопросов. Даже если они видели, что проехавшая девушка была на грани потери сознания, они не смели задавать вопросов. Промчавшись по улицам и игнорируя ругань окружающих людей, она буквально подлетела к высокому зданию и ворвалась внутрь, переполошив своим визитом несколько служащих. Ох, одна из девушек, у к регистрации, тут же вышла и поспешила к ней. Голова, где он?» – спросила вошедшая. не размениваясь на любезности. «Вас ищет», тут же ответила подошедшая к ней девушка. «С вами все в порядке? Веди к нему быстро». Подошедшая девушка решила не спорить, только подхватила под руку эту неожиданную гостью, опасаясь, что та просто свалится без сил прямо тут. Под шушуканье обеспокоенной толпы девушка-регистратор повела ее по лестнице в холле на третий этаж этого здания. и постучала в дверь одного из кабинетов. А услышав разрешение войти, сопровождаемая ею гостья освободилась от хватки на ее руке и быстро толкнула дверь, входя внутрь. В широком и роскошном кабинете сидел беловласый мужчина и, держа в руке увеличительное стекло, читал разложенные на столе бумаги. Отложив это занятие, он поднял голову, и когда увидел, кто к нему вошел, тут же подорвался с места. «Это ты!» сказал он с таким голосом, как будто у него с плеч свалилась целая гора. «Дитя, я слышал, что ты отправилась в лес, Ты еще и с кучкой наемников, совсем не вызывающих доверия». Выйдя из-за стола, он тут же подошел к ввалившейся в его кабинет девушке и подхватил ее под руки. Его заботливый взгляд тут же прошелся по ней сверху вниз и тот немного нахмурился но уже через мгновение вздохнул с облегчением я рад что с тобой все хорошо они не они мертвы коротко ответила та ясно ответил тот я знал что им нельзя доверять значит их это была не я тут же ответила та снова оборвав слова этого мужчины девушка несколько раз вздохнула и принялась рассказывать все с самого начала Причины ее скорого отъезда и найма наемников, дойдя до момента ее сражения с гоблинами, ее голос стал дрожать, а мужчина перед ней нахмурился так сильно, что его лицо стало почти уродливым. Поверить в эти слова было необычайно сложно, но он видел эту девушку прямо сейчас, то, как она говорила, и, что более важно, у нее не было причин ему врать. «Я тебе верю», — сказал он спустя несколько минут тягостных раздумий. «Вот только ситуация в стране сейчас такая, что я не смогу справиться с этим в одиночку». Посмотрев на девушку, он сказал очень серьезным тоном. «Тебе придется рассказать обо всем городскому лорду».